Глава 6 От Теджона до Тхонёна. Закончив монтаж, я выложила видео под заголовком «Ценные сведения, полученные от коллеги дядюшки Дона» и сразу отключилась. Даже не знаю, сколько часов проспала. К утру... На телефон пришло несколько сообщений. Кто-то предлагал мне встретиться, отмечая мою привлекательность в кадре. Другие писали откровенный бред из разряда. Чан Юн Цу дебютировал несколько лет назад как романист и сейчас пишет под псевдонимом Жан Вальжан. Эх, в издательских кругах больше чудаков, чем я ожидала. Может съездить в редакцию «Синего моря», Просмотрев выходные данные новых книг, я поняла, что директор там не поменялся. Наверняка он помнит что-то про дядюшку Дона. Однако после встречи с Паком желание вновь брать интервью у пожилых мужчин категорически отпало. Оставалось положиться на сайт редакторов и блокировать всякий спам. Открыв YouTube, я принялась за работу, на правах автора канала удаляла негативные комментарии словно садовник, который рвёт сорняки с клумбы. Записала в таблицу количество просмотров, лайков, репостов и комментариев к четырём последним выпускам. Проверила, сколько времени люди провели за просмотром видео и стало ли больше подписчиков. Таким образом, я могла чётко отслеживать предпочтения зрителей и привлекать новых. На доходность канала влияют просмотры и время воспроизведения записей что, в свою очередь, напрямую зависит от числа подписчиков. К счастью, еще в начале года мне удалось достичь минимального порога для того, чтобы получать доход. Тысячи постоянных зрителей и 4000 часов воспроизведения. Обрадовавшись, я тут же подала заявку на рекламу и через три недели получила от Гугла одобрение. С тех пор моя аудитория стала неуклонно расти, причем особую популярность имели выпуски из серии «В поисках Дон Кихота». Теперь на мой канал подписано больше 10000 человек. Сейчас я каждый месяц получаю 200 до 250 тысяч вон, и моя первая цель — добиться 300, 000, чтобы оплачивать этим аренду. Наверное, когда мы отыщем Дон Кихота и выложим видео долгожданной встречи, полные воспоминаний, количество просмотров взлетит до небес. Это приключение стало для меня настоящим вызовом, который заодно помог развивать свой канал. Я начала вести его в тот же день, когда оказалась в старом подвале с вывеской видеопроката и сильно затасковала по дядюшке Дону, так что его поиски никак не связаны с желанием добиться успеха в сети, и мне было важно донести это до моих подписчиков. Спустя долгое время, проведённое за столом, над статистикой канала, я почувствовала, что у меня заболела шея. Захотелось есть. Я взяла телефон, чтобы пригласить сан на ток-поке, но мой аппетит испортило очередное бредовое сообщение. Чёрт! Вскоре Санэн позвонила сама. Перед выходом я решила проверить почту и обнаружила, что вчера мне написал неизвестный отправитель. Аппетит снова пропал. Все мое внимание поглотило письмо. Лаконичное и сдержанное, как и подобает его автору, настоящему филологу. «Здравствуйте. Увидела ваше сообщение на сайте и решила написать. Сейчас я работаю переводчиком, но раньше занималась редактурой в издательстве «Синее море», где познакомилась с господином Чан Юн Су. После его увольнения мы еще несколько раз общались, а потом надолго потеряли связь, поэтому мне стало интересно, как он поживает. Я заходила на ваш канал, ссылку на который вы оставляли. Очень забавно было узнать, что дети в видеопрокате прозвали его Дон Кихотом. Если к нему вернется хотя бы половина той заботы и любви, которую этот человек одаривал окружающих, то он станет счастливым. Надеюсь, вы сможете отыскать господина Чан Йонсу. Не уверена, что мои воспоминания помогут вам, но, если потребуется, я готова ими поделиться. Однако, боюсь, поучаствовать в съемках будет для меня затруднительно по семейным обстоятельствам. И живу я не в Сеуле. Тем не менее, я готова ответить на ваши вопросы по телефону или приглашаю приехать ко мне. Надеюсь на понимание. С нетерпением жду ответа. Ким Сына. Такой утонченный. Изысканный стиль изложения. Четкая структура. Сразу видно, что автор письма переводчица. Больше всего меня заинтересовало, что женщина — продолжала общаться с дядюшкой Доном даже после его увольнения из издательства. То, что нужно. Вот с кем мне нужно увидеться. Отправив Санэн сообщение, что задержусь на полчаса из-за срочного дела, я села за ответное письмо. «Может, между ними что-то было?» «Сомневаюсь. Все очень запутано. Родители ведь разводились в девяносто девятом». Мне кажется, дядюшка Дун не такой человек. Ты прямо выставляешь его выдающейся личностью. Специально, чтобы было больше подписчиков. Или правда так считаешь? Иначе я бы не стала его искать. Разве это все не ради Ютьюба? Сомневаешь что-то? Это все ради поисков твоего отца. А я вот верю, что он очень светлый человек. Даже если между ними что-то было, почему ты подозреваешь именно любовную связь? Почему не дружбу? Служебный роман. Сам не понимаешь, о чем говоришь. А ты шуток не понимаешь. Хватит болтать. Следи за дорогой. Может, ты сядешь за руль? Я веду от самого Сеула. Забыл, что ли? У меня прав нет. Тогда ты должна выполнять обязанности штурмана и внимательно слушать водителя. Я поняла. «Следи за дорогой». «Спать хочется», — сказал Ханбин, зевнув. Он напоминал мне деревенскую лягушку. Раззевался за рулем. Не хватало еще попасть в аварию. Мне такие шутки не нужны. В этот раз Ханбин приехал на подержанной корейской машине. Он менял их раза в две недели, и каждая новая была хуже прежней. Видимо, с работой не ладилась. Мы ехали в город, где жила Ким Сына, у которой сегодня предстояло взять интервью. Тхонюн — место, пропитанное атмосферой литературы и искусства. Тхонюн стал родиной многих писателей, в том числе Пак Кённи. От напряжения перед ответственной встречей меня хватила тревога. Я переживала, смогу ли верно интерпретировать слова женщины. Как она и указала, мы припарковались возле рыбного рынка, а после направились в кафе в пяти минутах ходьбы от стоянки. Впервые за долгое время я увидела море, но даже это не помогло расслабиться. Зато Хан Бин брал от поездки всё, без конца фотографируя пейзажи, будто и не устал от долгой дороги. Море в Тханьоне великолепно. Однако главные достопримечательностью города – площадь с памятниками, посвященными победе Лисунсина над японцами в битве при острове Хансандо и деревне Тонпхеран со старым центром. Наш выпуск городских путешествий про Тханьон имел огромный успех. Обычно в каждом городе мы проводили всего дня четыре, поэтому успевали осмотреть лишь основные достопримечательности и исторический центр. Но в выпуске про Тханьон нам удалось запечатлеть еще и новые районы, где жили простые люди, что очень понравилось зрителям. «Ты не голодная? Надо попробовать местный чхун-му-кимпап!» Один из традиционных видов роллов, который подается отдельно с маринованной острой редькой, и особым острым салатом из кальмаров или рыбы. Мы сюда не отдыхать приехали. За кимпапом надо ехать в старый центр. К тому же нам пора на интервью. Ну не на пустой желудок ведь. Я выехал из Сеула в девять утра. В двенадцать заскочил за тобой в Тэньчжон, потом сюда, и за все это время ничего не съел. А как же ток и рыба в кляре с заправки. Сток, рисовые клёцки. «Ну, это же не еда. Так, перекус». «Окей, хорошо. Это ты хотя бы купил сам. А вот почему, скажи мне на милость, у тебя сразу закончился бензин, как только ты приехал в Теджон, и мне пришлось тебя заправлять? Больше шести десяти тысяч вон вышло, между прочим». «Так ведь это на деньги от канала. И к тому же я не заставлял тебя». «Всё, помолчи. Ладно. После интервью куплю тебе кимпап и медовых булочек. Потерпи». «Что ещё за булочки?» «Медовые. Для таких любителей сладкого, как ты. У тебя же всё всегда в шоколаде. А проблемы приходится решать мне, пока ты ноешь, что проголодался». Отвернувшись, я проверила в телефоне адрес кафе и ускорила шаг. Хан Бин плёлся позади, что-то бормоча себе под нос.